Глава 28. Кристоф хмурился. Взгляд, устремлённый на открытую в планшете новостную сводку, почти не видел текста. Заказанный кофе остывал на краю стола. Покинув антигравитацию, Крис вместе с Науттер и Заром направились к строению неподалёку. оказавшемуся чем-то вроде склада. Очередной Горгола быстро собрал Кристофу нужное оборудование, а тощий парень-человек был отправлен доставить всё это на борт корабля. Точный список необходимого Крис получил от Иран ещё до высадки на станцию. Когда он, проведя долгие часы в мрачных размышлениях, вновь заговорил с ней об открытии отсека с оружием, к величайшему его удивлению, она не стала ортачиться. Аналогичный вопрос о том, что же заставило её передумать, лишь огрызнулась. Тебя что-то не устраивает? В этом случае можешь записать свои претензии на бумажке, сложить из неё самолётик и лететь на хер. Замены номеров, затруднений не было. Науд лишь влел предупредить инженера, чтобы тот дал доступ к кораблю, дабы провести процедуру прямо на месте. В любой другой ситуации Крестов и на сотни световых лет не подпустил бы к своему кораблю таких коварных и беспринципных тварей, как Горгола, не говоря уже о том, чтобы позволить им ковыряться в ИИ. Но привередничать не приходилось. Им и так не слыхано повезло. К тому же, при всей острой нелюбви к чужакам, конкретно этот долговязый Ксенос показался Крису порядочным. Если к представителю глубоко врождённой расы вообще можно применить это слово. Проблем с оплатой не возникло тоже. Давнешняя привычка Кристофа разделять доходы по разным счетам, порой даже ему самому казавшаяся излишней перестраховкой, сейчас оказалась как нельзя кстати. как минимум два его счёта на чужие имена оказались не заблокированы. Проверять несколько более официальных он пока не рискнул. К тому же, за помощь Науд спросил на удивление адекватную сумму. Напоследок поинтересовавшись, не желает ли Крестов всё-таки купить немного Иридия. Так что причиной скверного настроения Криса было вовсе не исход переговоров, а сведения о Рикарде Кальте, который он выискивал по сети вот уже весь последний час, проведённый в портовой забегаловке с публичным доступом в Инфонет. нападение на колонии, работорговля, захват и выкуп заложников. Мифическая неуловимость для галактической полиции большей частью обусловлена тем, что на заре своей карьеры Кальт не скупился на взятки. Известен тем, что не чурается брать полуофициальные заказы от легальных компаний внутреннего кольца, делая грязную работу, расправляясь с конкурентами, устраивая провокации, воруя разработки. В этом внушительном списке было лишь одно упоминание о крупной неудаче. В новостной заголовках сообщал о нападении пиратов на колонию Горгола. Заказчиком якобы выступала крупная горнодобывающая компания, которой, на речи поселенцев на планете, мешало присвоить себе залежи платины. Несмотря на сотни погибших, Горгола удалось отбить колонию, а появление в прессе имени компании, пусть даже под знаком вопроса, вскоре обернулось её банкротством. Среди коллег по криминальному миру Кальт имел дурную славу, приобретённую после показательной кровавой расправы над группировкой наёмников Таюр. У ветши у него из-под носа выгодный контракт. Жестокий, беспринципный, мстительный. И если раньше у Криса нет, нет, да и проскальзывала мысль о возможности как-то договориться с Кальтом, то сейчас он с полной уверенностью видел лишь один вариант остаться в живых. Никогда больше с ним не встречаться. План был предельно прост. сбросить оборудование, отлететь на теневую сторону небольшого астероида, уйти в радиомолчание и приступить к вскрытию отсека. Точнее, это была лишь первая часть плана. Вторую же Крестов начал реализовывать прямо сейчас. Он отправил сообщение Джейкобу Салливану, своему давнему партнёру по сбыту контрабандного оружия. Через четверть часа пришёл запрос на сеанс связи, и на дисплее планшета возникла смоглая физиономия самого Салливана. Он явно рисовался Вместо простого звонка выбрал дорогостоящий видеоконнект, и это было отлично, потому что означало, что намёк на крупную сделку был заглочен вместе с крючком. Давно от тебя ничего не было слышно, приятель. Проблемы? Простоватое лицо Саливана растянулось в добродушной улыбке, но Крестов слишком давно знал его, чтобы поверить, что тот просто рад его видеть. Разве их когда-то не было? Крис буднично пожал плечами. Давай, сразу к делу. Некоторое время, требуемое на задержку сигнала, Сириван молчал, глядел на него с дисплея, потом заговорил снова. За этим я и здесь. Что предлагаешь? Магнит на динамическое оружие. Новое, мощное, секретное. Цена будет большой, как минимум на два порядка больше, чем наши обычные сделки. Технические характеристики смогу выслать позже. А пока узнай, кто готов заплатить за него. Тебе нужен покупатель? А почему не найдёшь сам? Мастерски изображаемое недоумение не помогло обмануть Кристофа. Салливан был на редкость умен. «Или лучше стоит спросить, кому ты успел перейти дорогу, получив этот груз?» «Обеим сторонам закона», — Кристоф поморщился. «На тебя это не похоже», — проницательно прищурился Салливан. «Ну да ладно. Я посмотрю, что можно сделать. Прощупаю почву, так сказать. О цене поговорим, когда у меня на руках будут характеристики». Мои комиссионные, хмм, скажем, 15%. Закатай губу. Это огромная сделка, а я не настолько тороплюсь, чтобы платить такие суммы за простые посреднические услуги. Разумеется, Крис блефовал, и дело было даже не в деньгах, а в том, что ни в коем случае нельзя было показывать этому пронырливому засранцу, как сильно он нуждался в его помощи. Ты ниเฉв не рискуешь. Обычная ставка. Как это не рискую? Мне вообще придется плести потенциальным покупателям сказочки про супероружие, не имея на руках фактов. Это, как минимум, непрофессионально. С такой суммы ты даже с двух процентов можешь хоть унитаз из чистого иридия в своем гадюшнике поставить. Кристоф неприязненно скривился. Чертов Горгола со своим чертом иридием нахально не желал выходить из головы. Обычная ставка. Это мое последнее слово. Как скажешь, приятель. Саливан примирительно поднял руки. Ждут тебя данных. Конец связи. Кристоф отложил планшет и болезненно потёр виски. Настроение ничуть не улучшилось. Да и с чего бы? Ведь то, что он сейчас пытался провернуть, больше всего походило на делёж шкуры неубитого медведя. Если Иран не сможет открыть отсек, если Иран не станет открывать отсек, если они попросту не успеют открыть этот чёртов отсек, слишком много грёбаных если следовало вернуться на корабль и лично проконтролировать замену номеров и сборку оборудования. Но вместо этого Крестов заказал себе ещё кофе и закурил. Ещё немного времени, чтобы изучить своего врага. Ещё немного времени, чтобы побыть одному. Станционные переходы, то сжимающиеся до узких бетонных коридоров, то расходящиеся до целых многополосных улиц с со snющими туда-сюда картами и эайрбайками. Мельгали перед глазами бесконечным калейдоскопом. Эмильян торопилась, едва успевая запомнить дорогу, хотя и сама не понимала почему. Спешить ей было и в самом деле некуда. Корабль будет стоять в порту как минимум до вечера, а Эрих и профессор Штейн, от которых Эми улезнула под предлогом закупок медикаментов, не должны хватиться её так скоро. И всё же Эмильян торопилась. 150 условных галактических кредитов за пользование общественным терминалом откровенный грабёж. В любом цивилизованном порту это стоило не больше 40, но выходить в инфонет со своего планшета Эми Пасселиглас, лабораторий делающих экспресс-тесты ДНК в ближайшие окреглуги нашлось аж две штуки. Эмильян выбрала ту, что дороже. О пользовании именными счетами не могло идти и речи, но суммы на магнитных чипах, которые Эми предусмотрительно прихватила с собой перед вылетом с нова Монда, оказалось вполне достаточно. Улыбчивая девушка-администратор внимательно выслушала Эмильен, уточнив лишь, требуется ли ей, чтобы результаты анализа имели юридическую силу, а получив отрицательный ответ, с прежней доброжелательной улыбкой приняла оплату, без вопросов записав Эмильен под вымышленным именем. Флегматичная лаборантка, взявшая у Эми кровь из вены и неуловимо напоминавшая ей Эриха, и вовсе не проявила ни малейшего любопытства к ее персоне. Так что через четверть часа Эмильен уже сидела в коридоре, томительно ожидая результатов. Даже заплатив почти вдвое больше за срочность, ждать предстояло никак не меньше часа. Эмильен успела выпить две чашки любезно предложенного администраторшей чая. Трижды принималась за чтение, каждый раз ловя себе на том, что смотрит мимо строк. И нечётное количество раз одёргивала себя, чтобы не вскочить и не приняться мерить коридор шагами. Бездействие выматывало. Будь её воля, Эмильян куда охотнее предпочел бы провести шифровку генома самостоятельно. Однако она прекрасно понимала, что случайная клиентка, пришедшая сделать лидовый анализ, запомнится куда меньше, чем эксцентричная особа, требующая опустить её в лабораторию. Запоминаться, кому бы то ни было Эмильян хотелось меньше всего. К тому же, при современных методах секвенирования ДНК возможность ошибки стремилась к нулю, а поэтому следовало обуздать излишнюю мнительность и просто ждать. Очередная расслабляющая дыхательная практика, в которой раз безъядно проигрывала иррациональные тревоги. Когда Эмильян неожиданно сообразила, что администраторша, называющая чужое имя, обращается именно к ней, с трудом подавив желание вскочить с места, Эми предельно сдержанно подошла к стойке, приняла на свой планшет файлы и Сирись унять дрожь, покинула лабораторию. Теперь можно было вернуться на корабль и, наконец-то, наконец-то приступить к расшифровке второго письма. Однако, несмотря на все нетерпение, Эмильен заставил себя остановиться и подумать. Нет, на Вайндо она не пойдет. Даже если сейчас она, дай бы не вызвать подозрений, потратит драгоценное время на покупку медикаментов. Даже если после этого ее оставят в покое и не попытаются поручить другие дела. то от вопросов о том, чем она намерена заниматься, запершись в медотсейке, ей никуда не деться. А если получена информация и вовсе прикажет ей срочно бежать с корабля, ещё раз воспользовавшись общественным терминалом, Эмильян остановила выбор на одной из кабин интенсивного сна в ближайшем доке. Интенсивный сон представлял собой коробку метр на 2, шлем-маску с генератором белого шума и электромагнитных волн определённых частот и инъекцию гормона сна мелатонина. Всё это помогало качественно выспаться за 2-3 часа вместо положенных 8. Кабинки пользовались большой популярностью среди экипажей круизерских кораблей, чьи расписания часто не могли позволить команде полноценный отдых, а также среди тех, кто летал в одиночку и не хотел тратить слишком много времени на сон. Злоупотреблять подобным обманом мозга не рекомендовалось, а букеты неврозов у завсегдатаев подобных кабинок были обычным делом. Однако популярность услуги это ничуть не умаляла. А поэтому заведения интенсивного сна в избытке присутствовали практически в каждом порту. Эмильян внесла оплату за 2 часа. В доставшейся ей кабинке было тесно и темно, но ради полного уединения Эми готова была и потерпеть. Осторожно, стараясь не удариться ногтями о стенки коробки, она отложила шлем в сторону, легла на живот и достала планшет. Глубокий вдох. Четырёхцветные строки диаграмм, последовательность аминокислот и полипептидной цепи. триплеты нуклеотидов. Эмильян работал с подобными данными бессчётное количество раз, комбинируя генетический материал для улучшения киборгов. Это было привычным, хорошо знакомым и даже немного успокаивало. Вынести строки данных, перепроверить последовательность, наложить на файл с текстом книги, перепроверить последовательность ещё раз, запустить дешифратор. Дышать, не забывать дышать, дожидаясь, пока программа завершит раскодирование. И дарезия в глазах, вглядываясь в неспешно отсчитывающую проценты полосу прогресса. Проклятие. Почему так долго? Эмильен закрыла глаза, призывая себя успокоиться. Досчитала до 10. Не удержалась от соблазна приоткрыть один глаз и ещё раз взглянуть на проклятые проценты. Мысленно чертыхнулась, зажмурилась снова. Секунды тянулись невыносимо медленно. Тем не менее, сигнал, оповещающий об окончании дешифровки, заставил Эми вздрогнуть, ударившись головой о низкий потолок кабинки, и во все глаза уставиться на дисплей. Она ожидала увидеть письмо наподобие первого, но вместо этого окно программы пестрело какими-то цифрами, кодами, столбцами с данными. Паническая мысль об ошибке успела несерпимым холодом окатить затылок, прежде чем Эмильян поняла, что сейчас видит. В этот раз не было никаких вспышек Не было мучительной боли, пронизывающей виски, безудержного мелькания образов. Фрагмент памяти просто встал на место, словно пазл мозаики. Для полного сходства не хватало разве что лёгкого щелчка. В официальных документах, которыми ВПК время от времени отчитывалось правительству Конфедерации, а также в публичной информации о Кибергах чётко значилось: оборудование оборудование, не способное на самосознание по своей сути. Сотрудники отдела кибергостроения всегда искренне веселились, когда в СМИ начинала мелькать очередная статья о новых достижениях в производстве киборгов. Бойцы невидимого фронта, так они в шутку называли друг друга. День за днём, занимаясь разработкой и совершенствованием программ по угнетению и блокировке этого самого несуществующего самосознания, относились к этому, как правило, легко. даже в мыслях не допуская, что переступает какую-либо черту. В самом деле, кто станет беспокоиться об ущемлении прав мух-дрозофилов или лабораторных крыс, несмотря на то, что и те, и другие без сомнения как-то там себя осознают, а широкой общественности только дай повод для очередного скандала или громкого разоблачения. Раймонд предложил сыграть именно на этом, вскрыть все документы, все наработки, все тесты над бракованными экземплярами. предать огласке как нынешний, так и дальнейший курс компании. Необходимо было быть осторожным, не посвящать свой план более никого. Даже роль курьера, который сдаст компромат союзникам, предстояло сыграть самой Эмильен. Но и это не давало уверенности, что соглядатаи корпорации ничего не узнают и не перехватят Эми до того, как она успеет передать информацию связному Физическая запись данных исключалась. Любой компьютер можно взломать, любой носитель выкрасть, и поэтому носителем стала она сама. Таблицы, данные, формулы всё это было в её голове, буквально впаянное в нейроны так, что даже разбуженная посреди ночи, даже висящая вниз головой, Эмильян не ошибалась бы ни в единой запятой. Она сама разработала методику. При помощи инвазивной электростимуляции височных долей вложила свой мозг каждую букву, каждый символ. Запомнила, чтобы потом напрочь забыть, обрубив нейронные связи этой области с остальным мозгом. К побочным эффектам в виде постоянных головных болей и того, что часть воспоминаний может так никогда и не восстановиться, Эми была готова. Думала, что была готова. Эмильен зажмурилась, с усилием потерла заслезившиеся глаза. Кажется, все это время она смотрела в монитор, не мигая. Почему она решила перестраховаться? Зачем зашифровала все данные из своей головы, оставив подсказки? сама, такой ком даже от Раймонда. На случай, если так и не сможет вспомнить или причины этому было что-то иное. Эми принялась торопливо листать виртуальные страницы в поисках какой-нибудь зацепки, но её в взгляду представали лишь новые верницы формул, схем и диаграмм, и лишь в самом конце последнего листа обнаружилась приписка: способ передачи личной встреча, контактное лицо Тао Шэнь, синтезов Ивон. Но, конечно, Кто ещё мог согласиться стать их покровителем в таком опасном деле, как не главный конкурент Vita Perfectum Corporation на рынке человекоподобных машин? Уничтожение давнего соперника достойная награда за риск. Эми отодвинула планшет в сторону, чтобы свет не так сильно бил в глаза. Паники не было, схлынуло даже недавнее нервное возбуждение. Эмильян помнила, что было дальше. Одних обещаний и гипотетического краха конкурента было недостаточно, чтобы SV согласились сотрудничать. они требовали гарантий. Уникальная программа самообучения киборгов, пригодная и для ИИ, и андроидов. Усовершенствованная система ограничения и подчинения приказам. Вся подноготное вживление имплантатов. Всё это и многое другое долгие месяцы перепрявлялось в синтезе Вивон. Переговоры с ними вёл Раймонд. Задача же Эмильян заключалась в том, чтобы незаметно копировать и вовремя предоставлять данные. Проблем с этим не было. Возникли они лишь тогда, когда дело дошло до документов с высшим уровнем секретности. Обнародование информации не имело бы большого веса без данных о грядущем пятом поколении киборгов и о принципиально новом способе их контроля. Вместо того, чтобы подавлять образование новых нейронных связей, тем самым значительно снижая качество самообучения, к киборгам применили методы, разработанные в ИПК в рамках изучения диссоциативных расстройств идентичности. Команда нейробиологов, в числе которых была и Эмильен, нашла способ внедрить в клауструм. Клауструм – тонкая пластинка серого вещества, которая прилегает или присоединяется к внутреннему слою новой коры в центре головного мозга. Предполагается, что именно эта структура является вместилищем самосознания человека, соединяя вместе все чувства, ощущения, восприятия и расчеты в единый связанный опыт. Программа контроля с образованием новых нейронных массивов. Интрус. Сигналы нейронов могли беспрепятственно проходить по девиантным цепям. Однако при попытке отклика от аномального массива связь становилась односторонней, и любые внепрограммные команды мозга оказывались в изоляции. Опытные образцы показали неплохой результат. Даже в случае нарушения штатных нейронных связей с программой гипотетическая личность не могла взять под контроль управление телом и мозгом. О дорогостоящем тестировании и разорительной ликвидации брака можно было забыть. Позднее планировалось переключить на новую программу и модели более ранних поколений, как выпускаемых, так и уже введённых в эксплуатацию. Но для тех киборгов, чьё осознание себя уже зародилось, пусть даже только на начальном уровне, интруз был ещё более чудовищным методом, чем всё, что делали с ними до этого. Оказавшись в изоляции, сознание не переставало получать сигналы к развитию. Так что через некоторое время сформировавшаяся личность обнаруживала себя запертой без всякой возможности повлиять на происходящее, без всякой возможности выразить себя, заявить о собственном существовании. Разум, запертый не под властном ему теле, словно заживо похороненный в гробу. «Раймонд, я больше не могу делать вид, будто ничего не замечаю. Мы пытаем и убиваем мыслящих существ». Да, именно это послужило началом. Именно это заставило Эмми подвергнуть сомнению все то, во что она верила раньше. С минуту Эмильен бездумно смотрела в дисплей, затем ещё раз пересмотрела страницы с данными, на этот раз медленно и внимательно, в поисках каких-либо пометок. И не обнаружив ничего заслуживающего внимания, принялась аккуратно удалять информацию и тщательно затирать любые остаточные файлы. Закончив, Эми потянулась было удалить и текст дамского романа, в котором были закодированы данные, но помедлила, задумавшись. На многие вопросы она так и не получила ответов. Зачем после стольких жертв и предосторожностей она всё-таки рискнула сделать запись? Пускай и зашифрованную. Почему рядом с ней не было Раймонда? Почему повреждения памяти зашли настолько глубоко, что Эми даже не помнила о нём, когда садилась на корабль? Для того, чтобы не выдать его, если её вдруг схватят, возможно. Но почему же тогда и он не позаботился о её безопасности? Почему оставил её в этом кошмаре одну против всего мира? Эмильян замерла, прислушиваясь, а осознав, что нарушившую тишину кабинки жалобный скрип вырвался из её собственной груди, лишь середито фыркнуло. "Ну уж нет. Поддаваться панике и жалости к себе она уж точно не будет. Она сильная, она найдёт способ справиться". Эмильян спрятала планшет и решительно нажала кнопку открытия кабинки. Оплачивать новоснаствовалось ещё почти час, а после многих бессонных ночей он бы явно пожал Эми на пользу. Однако сейчас она даже думать не могла ни о каком отдыхе. Тао Шэнь, Синтеза Вивон, нужно связаться с ним как можно скорее. Прямо сейчас? Нет, нельзя этого делать. Пока корабль стоит в порту, сигнал могут отследить. Нужно дождаться выхода в открытый космос. Куда охотнее, она сначала связалась бы с Раймондом, чтобы задать ему животрепещущий вопрос в духе «какого черта?» сколько за тем, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Однако Эмильян отлично понимала, почему ещё в первом послании оставила себе однозначный и категоричный запрет: не связываться ни с кем из ВПК. Да, Раймат мог помочь ей, но с тем же успехом могло оказаться, что его уже задержали люди корпорации или что за его действиями и контактами установили слежку. И если это так, он сам может даже не подозревать об этом. Нет, она не вправе так рисковать. Она сможет сделать всё сама. Ведь если даже злоключение на борту Вайндо не сумели сломить её, то чего уж говорить о стоп? А что если злоключения были вовсе не роковым стечением обстоятельств, а само попадание Эми на корабль, стартующий с Нова Монда, не было случайностью? И снова стоп. Как она вообще очутилась на Нова Монда? Ведь она жила и работала на Харенохе в сотнях световых лет оттуда. Память неохотно выдавила расплывчатый образ какой-то гостиницы, где Эми должна была чего-то ждать. Чего? Если бы она дожидалась встречи с Тао Шенем или с Раймондом, последний уж наверняка смог бы позаботиться о том, чтобы лишенная памяти Эми не потеряла себя окончательно. В этих беспокойных размышлениях Эмильен отправилась за лекарствами, а затем вернулась на корабль. И тут же стала очевидицей милейшей картины на инженерной палубе. Бред и Пиратка, к присутствию которой Ларай и прежде относился с непростительной беспощадностью, теперь и вовсе сидели рядышком за передвинутым к переборке столом и самозадвенно копались в коробках с каким-то оборудованием. Изертка переговариваясь. Надо лудить, пробьёт. Не, это же не хром, не медь, гляди. Верно. А последовательность СИ? Попробуй нелинейно. Не, не так. Дай покажу. Имельян аж передёрнуло от такой умилительной сложности. А ещё того, как Принцесса не принуждённо склонилась к столу, почти облокотившись о плечо Бреда, с языка Эми почти готов был сорваться едкий комментарий по этому поводу, когда Лорай наконец-то изволил заметить её присутствие. Эмильян, хорошо, что ты вернулась, кивнул он ей в ставая. Мне не помешает лишняя пара рук. А что, твоей новой помощнице тебе уже недостаточно? саркастично уточнил Эми. У неё нет пары рук, возмутимо пояснил Бред. Имели он уже от колбародов для ещё более извилистой шпильки. Когда увидела, левая рука пиратки от запястья и до самого локтя была накрепко примотана к переборке. Правая свободная лежала на столе, оплетённая по локтевому сгибу парой хитро скрученных проводов. Те тянулись к тейзеру на дальнем конце стола. Догадаться о назначении конструкции было не трудно. Эми беззвучно фыркнула. Брета казался куда более благоразумнее Кристофа, хотя бы в этом. А где все остальные? преувеличенно, непринужденно поинтересовалась она. За собственные желчные мысли стало неловко, но демонстрировать это Эмми не собиралась. Крестов еще не вернулся. Брэд пожал плечами и тут же помочился. Его шея все еще была замотана эластичной повязкой после химического ожога. Но оборудование уже загрузили. Эрих в медотсеке. Рагна снова больна, но ей уже лучше. Профессор в лаборатории вместе с Есси. Эйнсток тоже пока не возвращался. И мне нужно спаять несколько схем, чтобы Ирэн могла приступить к вскрытию замков. Я уже говорила, я в два счёта спаяю всё сама. Небрежно отозвалась Пиратка. Только отключи от меня эту грёбаную гирлянду. Нет. Ну тогда разгребайте эту срань сами, она склизнула по Эмильенн с насмешливым взглядом. Вон, докторица явно жаждет вдохнуть сварочного шлака. Эми с подчёркнутым равнодушием проигнорировала пленицу и шагнула в сторону Бреда. В чём нужна моя помощь? Нет, она вовсе не горела желанием нюхнуть шлака, равно как и вообще проводить время в обществе с калящейся пиратки. Но если бы Эмми отказалась, сославшись на важные дела, Брэд наверняка не приминул бы спросить, ради каких еще важных дел она бросила Штейна с Эрихом, ведь они наверняка доложились об этом по возвращении. К тому же, не лишним было бы снова наладить с Брэдом контакт. «Мне нужно припаять этот провод в нескольких местах, держи его в натяг». Ты принципиальный противник использования зажимов? насмешливо фыркнула пиратка, пока Эми аккуратно прижимала провод пальцами. Или просто искал повод подышать, доктор Шефушка? Тогда я и наедине оставить вас могу. Мне не сложно. Зажимов у меня нет. ровно отозвался Бред, не поднимая глаза от микросхемы. Кажется, Рагна без спроса устила всю коробку на обустройство своего спального места. Отбирать их обратно я не буду. Ты никуда не пойдёшь. пока не вернётся Крестов и не снимет с меня обязанности по твоей охране. Эмильян, держи равнее, пожалуйста. Удивительно, как Крестов вообще решился так надолго оставить её без личного присмотра. Не удержалась от комментария Эми. Удивительно, как это он решил взять на борт такую специфивую цацу, да ещё и в качестве врача. Пленица оскалилась в глумливой ухмылке. Ай, нет, не отвечай, не желаю выслушивать про твои учёные степени. Тут и без того дышать нечем от пафоса». Эмильен беззвучно фыркнула. Отвечать она и не думала. Однако Брэд неожиданно вычленил из этой развязной болтовни кое-что важное. «Ты многое знаешь о нашем экипаже. Сомневаюсь, что от Кристофа». Эмми скептически прищурилась. На ее взгляд, версия за душевными беседами в постели как раз выглядела весьма убедительной. Но рисовала эту картину отнюдь не логическая часть мозга. Поэтому Эмильен лишь молча поджала губы. Досье Ирэн с скучайшим видом следила за пайкой. Читала перед штурмом: врага положено знать в лицо. В основном скучища смертная, но вот докторшу я запомнила. Передовик производства, который копается у киберов в мозгах, и учит железяк ходить строем. Такую важную птицу в наших краях редко встретишь. Но этот раз выпнуть беззвучно не вышло. Я тогда ещё подумала: если она и впрямь такая до хрена спец по киберам, то верно уж сможет сказать, на кой чёрт им оставляют член. Не, я ещё могу понять про киберабаб. Хвастло мне как-то один умелец, будто научился взламывать им мозги и заставлять в нужную позу вставать. Хм, хотя, может, и брехал вы же, умники в белых халатах, копаетесь в их генах. Так от чего же не копнули поглубже, чтобы такое слабое место ликвидировать? В любой другой ситуации Эми не подумала бы отвечать. Однако же, как и всякий раз, когда дело касалось ее профессиональной деятельности, проигнорировать вопрос, пусть даже и заданный в такой хамской манере, Эмильен не смогла. Оболочки для киборгов создаются из человеческого генокода. Изменять гены настолько глубоко, чтобы трансформировать целые системы органов, столь же сложно, ресурсозатратно и дорого, как и заставить вырасти лишнюю пару ног вместо рук. И настолько же бесполезно. Тело контролируется мозгом, а мозг – процессором. Ну, что-то инициативность киберублюдка у вас на борту. Слабо напоминает тотальный контроль. Хмыкнула пленица. Хм, настолько слабо, что впору вспоминать грёбаный фильм ужасов про свихнувшихся учёных. А давайте, причём этому сраному монстру-убийце плазменный анигилятор вместо хрена, вставим мозги и дадим способность обучаться. Это же совершенно безопасно. У нас всё под контролем. Емельян досадно скривило губы. А если их начнут клепать не только психи в белых халатах, ну и вообще все подряд, пеши пропало, продолжал свою мысль Иран, ничуть не смущённый отсутствием ответа. Так что мы фактически сделали бы одолжение грёбаной вселенной, когда раскирачим либо тот новенький киберзавод. Какой ещё завод, Эмильян, держи ровнее. А ты что, не в курсе, что кто-то в твоей гореча любимой ВПК скрестятничал и слил технологии конкурентам? Оте, в свою очередь, в Тихарца построили собственную фабрику киберов. Дыхание застряло в груди колючим коммом. Что за бред? Патент на киборгов принадлежит корпорации, а без права производства ком же Вильнуса? Скребану в лёгкие острыми гранями страшных предчувствий. Каким ещё конкурентом? Пристальный взгляд чёрных глаз неожиданно вонзился в кожу тысячи острых ключей. Да мне, в общем-то, плевать. Я в дела начальства не лезу. Слышала краем уха, что Боярд взял заказ на расстрел орбитальной станции в отдаленном секторе, где готовили скрипать новых киберов, разборки конкурентов и все такое. А ты чего так оживилась-то, а? Нет, не может быть. Это оторванный верняка выдумывает все это прямо на ходу, чтобы поиздеваться. Но откуда тогда она могла знать, что кто-то из ВПК сливал информацию? Эмирьен украткой подняла глаза на Бреда. Но внимание того было по-прежнему всецело приковано к микросхемам. Бред, я ещё долго буду нужна тебе. Звук собственного голоса вяз в заполняющем уши шуме, словно в слоях толстого войлока. Я бы хотела немного отдохнуть перед вылетом. Всё никак не привыкну нормально засыпать под шум двигателей. Я почти закончил. Скоро должен вернуться Эйнсток, доделываю остальное с ним. Спасибо за помощь. Эмильян не помнила, как добралась до Медецка. Не помнила. Смотрела ли ей вслед пиратка? Не помнила, говорил ли что-то бред. Не помнила, проснулась ли с сопящей на кушетке за ширмой Рагна. Все воспоминания, все стройные логические схемы, что на тщательно выстраивала в своей голове ещё час назад, теперь шли трещинами под ударами единственной бьющейся в голове мысли нарушить собственный запрет, выйти на связь с Раймондом. Он наверняка должен знать, что происходит. Нет. Нет. Это не выход. Правда ли всё это? Совпадение или намеренная провокация? Нельзя действовать необдуманно. После всего, что открылось сегодня, слишком просто утратить критичность мышления. Нужно успокоиться. Просто успокоиться. Просто немного эндорфина. Эндорфина? Почему именно эндорфина, когда она вообще начала спасаться от головной боли, накачиваясь им до тупого безразличия к происходящему? Того, как она допрыглась до свободной кушетки, Эмильян не помнила тоже. Проснулась она уже поздно вечером. Койка Рагны пустовала. Эриха нигде не наблюдалось тоже, хотя его смена должна была уже давным-давно начаться. Дозначное время вылита миновало уже часа 4 назад. Однако двигатели молчали. Выходит, кораблищу в порту, наклонив и беспокойством мигом сбилась эммилен остатки сна. В потускло озарённом и приглушённом вечерним светом коридору эмми решительно направилась на мостик. Однако так и не дошло. Весь экипаж, хмурый и как будто бы растерянный, обнаружился в каюте компании. Весь, кроме пилота. Эйнсток не вернулся на корабль.